Глава четвертая. Поезд на Москву уходил в половине одиннадцатого по полудню. Утром лыков в стаубе оказались первопрестольные. Алексей не был тут два года. Самой кронации начальство торопило, поэтому в нижний они выехали спешные, два успев отобедать. Еще четырнадцать часов в дороге. коллежский сецар обнял матушку и сестрицу. Хорошо дома. Половодье уж сошло, Волга вернулась с берега. На деревьях нерешительно пробивались первые листья. Лыков в стаубе почти не соснули, чуть не до утра просидели с Форосковым и Титусом. Ян, по такому случаю, был вызван телеграфом из Варнавина. Петр Форосков служил ранее его помощником в сыскном отделении. Когда Титус уволился от должности, Петр тоже не захотел остаться. Теперь он стоял при проходном товариществе Зевекки в качестве делопроизводителя по тонким делам. Известно, что в России расцвел новый мошеннический промысел. Специальные адвокатские конторы в Москве и Петербурге занимались взысканием с фабрик, железных дорог и проходных обществ денег за работникам или пассажирам увечья. С этой целью они создали сеть платных осведомителей, сообщавших им обо всех происшедших несчастных случаях. Адвокаты выкачивали там с ответчиков крупные суммы страховых выплат, из которых самим жертвам доставались крохи. Форосков препятствовал появлению таких исков, договариваясь с жертвами несчастья во внесудебном порядке. Отвечал за предотвращение краш на пароходах и складах товарищества. Новая служба была беспокойной и иногда опасной, но хорошо оплачивалась. В полиции Петра любили и при необходимости охотно помогали. На следующее утро Лыков в стаубе пошли представляться. Сначала, как положено, явились в губернаторский дворец. Начальник губернии затаил злобу на Алексея с Петербурга, где некоторое время занимал пост крану -начальник. Однако телеграмма министра внутренних дел была категоричной. Оказать полное содействие и уклоняться от приема баранов не мог. Он вышел к посетителям в Сиртуке с Георгием, мрачно выслушал рапорт, поинтересовался, в чем именно гостям требуется помощь. Таобе, как старший, вел разговор. Алексей больше молчал. Выяснив, что нужно быстроходное судно для отбытия в Астрахань, Губернатор же набросал записку полисмейстру и холодно простился. Выйдя от Буранова. Приятели разошлись. Подполковник пошел представляться старшему воинскому начальнику. В Нижнем Новгороде квартировала первая бригада третьей стрелковой дивизии. К ее командующему генерал-майору Коноплянскому, Барон отправился. А Лыков поспешил на свое прежнее место службы в городское управление полиции. Полицмейстер Каргер встретил бывшего подчиненного радостными восклицаниями. — Леша! Экей ты сделался молодец! Старик выбежал из-за необъятного стола, обнял Алексея и прижал к себе. Затем отступил на шаг, осмотрел внимательно иконостас на груди. Уже и шейный орден заимел. — Коллежский сесер! Что ордена, Николай Густавович? Вот у меня два сына родились, так это событие. Одного Павлом назвали, понятно, в честь кого второго Николаем. Восьмой месяц пошел. Мордай его! Лихие должны быть ребята. Еще бы! Папашуник герой. Ну, садись, рассказывай, как служба идет. Я слыхал, ты у самого государя на примете. Ну, не то, чтобы на примете. Но Станислава на он мне сам вручил. И камер-юнкельский Харлов. Имеются в виду двуглавые орлы на мундирных петлицах и погонах, отличительные знаки камергюнкера. А Павлов нащу камергерский ключ. Мы с ним были удостоены личной аудиенции. Силищую и по щеку меня. Так руку жал и два пальца не сломал. а тебе сломаешь. — А как с новым начальником? — Разное дурновото, говорят. — Ну, дело-то он знает. — Дурновой исправлял должность с ноября прошлого года, так что ж, мы притерлись, служить можно. — И еще, говорит, ты сделался богач, а? — заповедное заповедной имени Варвара дает такой доход, что о жаловании можно не думать. Да и сам кое-что за Байкале заработал. — на свадьбе рассказывал, так что копейки больше не считай. — Молодец, — Алексей кивнул карьер. — Материальная зависимость в России важнее чина или ордена. Я вот генерал-майор, а концы с концами едва свожу. Тот что-то слоучи. Год назад в заречной слободе Кунавина ни с того ни с сего разыгрался кровавый еврейский погром. Какая дурная баба бросила свою полуторагдовалую дочь посреди улицы в грязи. Две еврейские девочки семи и десяти лет от роду, увидев это, взяли ребенка на руки, пошли искать мамашу. Она вскоре сама подоспела и подняла крик, что «ЖД» украли младенца. Этой глупой истории оказалось достаточно для того, чтобы полупьяная толпа приняла сгромить еврейские лавки и квартиры. И законе продолжалось до утра. Каргер во главе небольшого отряда полицейских и пожарных пытался предотвратить кровопролитие, но не очень преуспел. Силы были неравны. Шестидесяти двухлетний генерал лично схватил троих погромщиков, получив от толпы контузию в грудь. Итогом болтовней с балмашной бабы стали девять убитых евреев. Веришь, Леша, чуть со службы не турнули. Восемнадцать лет полицемейстрам никогда ни одного замечания, а тут за какой-то дуры. Ну, ладно, это я, по Обидно. Давай рассказывай теперь, по ком делу ты здесь. Лыков выложил записку губернатора. — Так, быстроходное судно. — Ситроф на Каспии бить собрался. Эх, э Секретная командировка в Дагестан, — лаконично ответил коллежский ассесар. Николай Густавович немедленно вызвал начальника речной полиции капитана второго ранга Жеребко Ротмистренко. Тот доложил, что буксирный пароход Бояруш не может отплыть через восемь часов. Условились, где судно будет их дожидаться. Илык шел гулять по одному городу. Он, не спеша, флонировал тихими после столицы улочками, то дело вспоминая свои старые расследования. Вот губернская гимназия, в которой убили единокровного брата Вареньки Михаила Обыденного. А здесь хлысты в из же собирались душить благовода, Алексей вовремя подоспел. И особняк Бурмистрова, в котором жена с любовником отравили несчастного хозяина. Казарма на Грузинской, где сормовский мазурик зарезал с часово. Теперь другие сыщики ловят в Нижнем Новгороде, других бандитов. Алексей вернулся домой и провел оставшиеся несколько часов с матушкой и сестрицей. Та была в положении. Муж, волжский капитан, наконец-то занялся делом. В условное время сыщка-разведчик прибыли к боровскому перевозу. Боярышню уж стоял под парами. Загрузили вещи, Лэков помахал родным берегам, и пароход отчалил. Путь до Астрахани занял четверо суток. Никогда еще у Алексея не было такого приятного путешествия. Судно в их полном распоряжении, денег полные карманы, а в качестве начальника попутчика лучший друг. Питались они преимущественно стерлядью, которую на ходу ловили матросы. На пристанях, когда боярышня остановилась под загрузку дров, бегали на пассажирские пароходы, чтобы поесть в буфетах мясного и выпить чарку водки. 23 мая прибыли в Астрахань. Алексей зашел на полицейский телеграф, для него ничего не было. Таоби же вернулся от воинского начальника с длинным шифрованным донесением, который разбирал полчаса, сверяясь с блокнотом. Прочитал, помрачнел. — Что турки снова объявили нам войну? — съехидничал калерский ассесар. — Кажется, выяснилась личность нашего старика в Желтой Челме. — Он действительно русский. Фамилия его — Лемтюжников. — И кто таков? — Известный в наших кругах человек. Сорок лет его ловим, поймать не можем. — Расскажи подробнее. Сейчас не время. Но это плохая новость, сволочь, ловок, как не знаю даже с чем сравнить. Хотя если мы его поймаем, нам с тобой, Леха, сразу обеспечит место в раю. Столько на нем русской крови. А есть и вторая плохая новость. Наш осведомитель в окружении резидента разоблачен. Исправнику прислали в мешке его голову, так что задачка, попасть в рай, усложняется. В пыльной пропавшей рыбой Астрахани, едва отошедшие от половодья, путешественники задержались недолго. На каждого было по два сидельных чемодана багажа. Остановились в гостинице, сходили в ближайшей бане и к вечеру отправились на пристань. Каспийское море очень коварно, поэтому друзья не сели на парусный баркас, а выбрали большой колесный пароход общества «Кавказ и Меркурий». Пятнадцать часов пути... С сильной болтанкой здорово их измотали, поэтому на твердую землю путешественники ступили с облегчением. Порт Петровск, нынешний Махачкала, оказался крохотным грязным городишкой, совсем почти нетуземным. Он был построен 40 лет назад, как база для снабжения морем Кавказского корпуса, беспрестанно воевавшего в Чечне и Дагестань. Смотреть в городе было нечего, поэтому командированные быстро Наняли возницу и поехали на юг.